Глава шестая. Не отстаем, молодежь. Папа явно попал в свою стихию, расправил плечи и широким шагом двигается по длинному коридору в сопровождении тучного краснолицевого майора. Мы с Ромой только успеваем ноги переставлять и следовать за ними. Он все еще держит меня за руку и хмуро смотрит на всех сомнительных личностей, попадающихся на нашем пути. Мне от этого так приятно становится, хочется прижаться, кроме еще ближе. Может, даже пусть обнимет меня хотя бы за плечи? А чего? Мы же пару изображаем. Нам и так притворяться несколько месяцев перед остальными, как мы друг от друга без ума. Если вдруг наш тайный брак станет достоянием общественности. Но он ведь не станет. И притворяться не придется. Утром, когда история с полицией будет забыта, и мы выспимся, придется обсудить детали сделки. Главное, чтобы Рома не отправил меня в дальнее пешее путешествие хотя он совсем не такой человек. Приподняв голову, стараясь заглянуть в серьезное лицо Дроздова, он, уловив мое движение рядом, встречается со мной взглядом, вопросительно приподнимая брови. Мол, что у тебя опять случилось? Да, в принципе, ничего не успело произойти, я просто хотела на него посмотреть. Я пожимаю плечами, мол, все окей, и Рома, улыбнувшись, сжимает мои пальцы сильней. Стыдно признать, что рядом с ним, с почти незнакомым чужим парнем, которого я буквально вынуждаю жениться на год. Мне спокойно и уютно. Он крепко держит меня за руку и молчит. Мне нравится, как он это делает. Папа улыбается, здоровается с людьми в форме, с некоторыми просто кивком головы, другим пожимает руки. Как выясняется, ночью в полицейском участке жизнь кипит почти так же бурно, как и днем. Я бывала у него на работе несколько раз еще подростком. Нашему классу даже экскурсию проводили с лёгкой руки Александра Конорейкина, в центральное отделение полиции и рядом стоящую пожарную часть. «Роман, со мной пройдешь сейчас, я так понимаю, ты опекун Алексея?» — спрашивает папа, тормозя в конце коридора у двери без таблички. Сопровождающий нас опер заносит кулак и робко постукивает по дверному полотну, а затем и скрывается за ним. Я что-то начинаю нервничать, в коридоре полумрак и кроме нас не души. «Чувствую себя какой-то непойманной преступницей». «Нет, у нас есть мать, но ее не хотелось бы ставить в известность», — Серьезно произносит Рома. По чуть хриплому напряженному тону его голоса, понимая, как он переживает за брата, почти ничем не показывая этого внешне. Настала моя очередь сжать его руку. В ответ получаю скупую ласку в виде поглаживания большим пальцем моей ладони. На меня он не глядит, даже головы не ведет. сдержанно смотрит на папу. «Под трибунал подводишь», — хмыкает тот и весело нам подмигивает, показывая, что его ночное приключение совсем не тяготит, скорее веселит и будет что рассказать завтра приятелям на детской площадке. Вот уж кто точно совсем не переживает. Если нужна еще сумма, я могу добавить, но не сегодня. День-два и она будет. Сейчас узнаем, нужно ли еще что-то. Ты сейчас со мной зайдешь, опишешь ситуацию, как все было. Если надо, пару подписей поставишь. Парень твой все-таки несовершеннолетний, мать кем работает? Медсестра в областной больнице. Сегодня на смене как раз. В бюджете, значит, работает отлично. Будем давить на жалость, себе поднос говорит папа и показывает роменький в ком головы на дверь, веля заходить. «Лена, Христом, Богом, прошу, не двигайся с этого места ни на шаг. Выпущу к тебе романа так быстро, как это будет возможно». «Я что, маленькая, пап?» — произношу обиженно. Мой папуля решает промолчать и отвернуться, а вот Рома, несмотря на всю свою напряженность, скользнув по мне взглядом, коротко улыбается. «Мы быстро, не волнуйся», — говорит он и заходит внутрь кабинета. «Я и не боюсь», — бормочу в пустоту боязливо оглянувшись, ежусь. На мою удачу в этом конце здания тихо, почти безлюдно и относительно светло. За дверью слышатся приглушенные голоса отца и Ромы. Остаюсь ждать, подпирая стену, обитую деревянными видавшими виды панелями и пролистывая социальные сети. Даже успеваю ответить на давнее письмо по поводу моего резюме, которое завалилось в папку «Спам». Вот люди удивятся, получив ответ во втором часу ночи. Но мне просто нужно себя чем-то занять. «Да это зятёк мой будущее. Ручаюсь за семью». Вдруг слышу голос папы. «Отличные пацаны. Что старший, что младший». «Боже». «Папа, ну зачем ты так?» Я уже представляю, с каким лицом там за дверью сидит Рома. Кожу чувствую, как на мою бедную, высветленную по последней моде голову, сыплются проклятия. Дверь открывается, и выходит дроздов. Я пытаюсь слиться со стеной, потому что его грозный насупленный вид не сулит мне ничего, кроме очередной взбучки от будущего фиктивного липового мужа. Идем. сухо произносит Рома и, не избавляясь, шага проносится мимо, оставляя после себя шлейф древесного запаха своей туалетной воды. Спешу за ним, засовывая телефон в задний карман джинсов. «И чего он злой такой? Он высокий, ноги у него длинные». Я тоже не коротышка, но за злым Ромой совсем не поспеваю, так и плетусь сзади. «Куда? А брат где? Отпустили?» «Сейчас выведут. Слышала уже. За родственников твой отец впрягается. Спасибо бы лучше сказал. Шепчу я, тоже начиная заводиться. Хочется швырнуть что-нибудь в широкую спину, чешую впереди, или в коротко стриженный затылок». Он даже не оборачивается на мое замечание, лишь фыркает пренебрежительно так, неприятненько. «Спасибо, Конорейкина, очень помогла». Дроздов тормозит на проходной, и что-то, чиркнув протянутой ему дежурным бумажке, продолжает свое движение к выходу. «Я бегу за ним, несмотря на то, что тоже теперь злюсь. И где его благодарность? Где вот эти обнимашки, о которых я втайне мечтала? Перед папой моим роль играла, получил что хотел и все? Опять превратился в болотного лешего. Рома останавливается только около нашей машины, поворачивается лицом ко мне и, засунув руки в карманы толстовки, ждет, когда я к нему подойду. Сложив руки на груди, делаю это, поглядывая на парня из-под лобья. Над нашими головами тускло подмигивает единственный фонарь. В ветвях деревьев что-то шуршит, и я делаю еще шаг ближе к Дроздову. Он, широко расставив ноги и чуть отклонив голову назад, смотрит теперь не на меня, а немного мимо. Думает о чем то и шумно дышит. «Деньги не взяли?» Спрашиваю осторожно. решая, что я умная женщина, и мне нужно затащить Рому в ЗАГС через пару недель. Могу и после пообижаться. Со штампом в паспорте это делать спокойнее. «Нет, можешь купить себе фату», — говорит Дроздов и сует мне в руки белый изметый конверт, который еще недавно передавал моему отцу. Вместо этого подполковник Гадков получил приглашение на нашу свадьбу, Лена. «Купи себе лучший приличный пиджак», Пихая хрустящий конверт обратно в карман Ромы и, цепляя за его толстовку, встаю на цыпочке, продолжая громко и агрессивно шептать. «Думаешь, я смогла бы папу просто так в ночи поднять из теплой кровати?» «Оставить маму и поехать на другой конец города?» «Пришлось признаться, что у нас впереди свадьба». «Конарейкина». Наклонив голову и коснувшись губами моих волос, угрожающе шепчет Дроздов. «Ты же сказала, никто не узнает». «Упс», — бормочу почти невинно. «Я и планировала, чтобы никто не узнал». Опускаюсь обратно на пятки и обхватываю себя за плечи, стараясь унять табун мурашек напавших на меня не то от ужаса, что фиктивная свадьба, видимо, будет не такой уж и тайной, не то от вновь повторяющейся внезапной близости Дроздова. Он опять стоит настолько близко, что его рука как бы невзначай задевает мою, когда парень запускает ладонь в волосы, ероша их. На крыльце участка появляется несколько человек, привлекая наше внимание. Папа — какой-то коренастый мужик в форме и незнакомый высокий парень, При виде его Рома облегченно вздыхает и заметно расслабляется. «Твой брат?» — спрашиваю тихо. «Я, кстати, до сегодня не знала, что у тебя есть брат». «Это неудивительно, Конарейкина. Что ты вообще обо мне знаешь?» «Не особо много. Но и ты мои мемуары писать не нанимался». «Тоже верно. Лёш!» — Рома поднимает руку, подзывая к нам брата. «Слежу за приближением парня с любопытством, разглядывая его». Ростом он примерно с Дроздова. Может, только немного ниже, потому что, в отличие от брата, немного сутулится, поднимая плечи к ушам. Фигуры тоже покрепче брата. Видно, что он занимается каким-то спортом, а не просто выглядит крупнее. Волосы светлые. Цвет глаз в темноте не разобрать, но они определенно похожи. «Здорово», — бормочет, останавливаясь рядом с нами. «Я Лекс». Я робко улыбаюсь. «Лена». «Ты как?» — озабоченно спрашивает Рома, оглядывая брата с ног до головы. Словно хочет увидеть повреждения. Ребра целы. Я тоже осматриваю Лекса. У него разбита губа и стёсаны костяшки пальцев. Увидев, что я смотрю на них, парень прячет руку в карман, явно не собираясь комментировать эти повреждения. «Нормально все. жрать хочу». «Сейчас поедем. Лену проводить надо». «Если вы торопитесь, езжайте, мы тоже скоро». Спохватываюсь и смотрю в сторону участка, где на крыльце в компании товарищей застрял мой родитель. Завтра созвонимся. А папа, между тем, уже начинает громко раздавать приглашение на нашу ненастоящую свадьбу и выглядит при этом крайне довольным собой. Ещё бы, мальчуганный за решетки спас, бывших коллег на свадьбу дочери пригласил, но чудалась. В ужасе округляю глаза, переводя взгляд на застывшего рядом Рому. «Упс. Ромыч, ты скоро женишься? Офигеть, мать в курсе!» Удивленно присвистывает Лекс. «И смотрит на меня уже с большим интересом, чем до этого. Ничего себе! Это не меня, она четвертует за привод, тебе тебя, за то, что скрыл от нее невесту». Ответным взглядом Дроздов-старший приказывает ему замолчать и не развивать больше эту тему. «Да уж». Я и сам только недавно об этом узнал. Побольше радости в голосе, побольше энтузиазма. Посмеиваясь, пихаю Рому в плечо. «Неужели я настолько плохая партия и не понравлюсь твоей маме?» Дроздов, сделав вид, что не услышал мой провокационный вопрос, утыкается в свой телефон. «А мне вдруг становится интересно, о чем он думает в этот момент, потому что уголки его губ точно дернулись вверх». «И как вы познакомились?» Интересуется Лекс, вгрызаясь зубами в огромный трехэтажный бургер. Соус от этого навороченного бутерброда, способного накормить трех девочек-подростка в средней комплекции, летит во все стороны. «Да, я бы тоже послушал», — невнятно произносит папа, уничтожая свой ночной завтрак. «Время четыре утра, я в компании троих мужчин, папы, будущего мужа, липового, не забываем об этом, и его брата». Уплетаю местный круглосуточный фастфуд, удобно разложив еду на капоте нашей машины. Папа наотрез отказался возвращаться домой, пока не накормит спасенного Лекса и не выведает у него грязные подробности его попадания в участок. А делать это лучше на полный желудок. Нам с Ромой не осталось ничего другого, как молча подчиниться. Загрузились в машину, Алёша сел спереди, легко отвечая на допрос от моего отца, а мы с Дроздовым расположились на заднем сиденье. И он сел так, чтобы быть от меня как можно дальше, даже колени свои подвинул, лишь бы не соприкасаться. Хотя с его длиной ног это было проблемно. Я немножко обиделась. То сам меня за руку берет, согревая мои пальцы теплом своей ладони, то не брезгую лезет целоваться, словно наказывая. Но я знаю, на наказание его поцелуй был похож меньше всего то вот нос воротит и сидит, уткнувшись в телефон, хмурится так, что между бровей складка залегла и никак не расправляется. Зевнув и почесав щеку я бросаю быстрый взгляд на молчаливого и задумчивого воронку. Он, гремя льдом в пластиковом стакане с газировкой, бесстрастно пожимает плечами, будто его все жутко достало. И этот майский пикник на исходе ночи в том числе. Смотрит он исключительно на своего брата или моего папу. Я, видимо, успела чем-то провиниться, раз заслужила полный игнор с его стороны. Поняв, что отвечать он не собирается и дальше жует свою жареную картошку, решаю взять беседу в свои руки. Мы вместе учились. Кажется, первый раз мы встретились 1 сентября после линейки. Тогда нас собрали кураторы. Вот там я Рому и увидела впервые. «Это было 2 сентября», — говорит Дроздов, поворачиваясь ко мне. На Лене была синяя юбка и белая блузка с бантом у горла. А волосы она собрала в косу, обернув ее вокруг головы. Или как эта прическа называется. «Колосок», — шокированно произношу на выдохе. Если меня спросить, что было надето на мне в тот день, я вряд ли вспомню. Столько лет прошло, а Рома вот помнит. И это так странно, что неожиданно мое сердце подпрыгивает и ухает куда-то в район живота. А еще туфли на шпильке. Я наступилась, каблук попал в трещинку на асфальте, и я подвернула ногу. Ты подал мне руку, а потом помог доковылять до аудитории. Это было очень мило, Ром. Говорю тихо. Спасибо. В предрассветных лучах, заливающих стоянку около круглосуточного кафе, все кажется в разы драматичнее и прекраснее. Иначе как объяснить, что лицо Ромы, которое мало привлекало меня все эти годы, сейчас кажется идеальным? Я не могу отвести взгляд от Дроздова, с новым интересом рассматривая его, запоминая его правильные черты и стараясь не обращать внимания на усиливающуюся тяжесть в груди и искривлённые в грустной усмешки губы парня. «Пожалуйста». Могла сказать это и тогда, а не ждать подходящий момент в течение пяти лет. Колючие и недружелюбные слова прокатываются морозом по коже. Я растерянно ежусь и опускаю глаза рассматривая нас и своих кет и кроссовок Дроздова. На первом курсе я была не очень приятной девицей. Корона на голове мешала, ведь в школе и детском саду я была местной звездой, любимицей учителей, душой компании и объектом желания многих мальчиков. Посиделки у разбитого корыта в лице Жени Куликова хорошо спустили обратно на землю. «Прости», — бормочу сдавленный и как-то скрипуче. «Лена». «Так, все доели?» Врывается в нашу беседу громкий и хорошо поставленный голос папы. Можно и по домам. Я успела забыть о том, что мы с Ромой сейчас не одни, а рядом все еще находится его притихший младший брат и мой отец. И это не наше свидание, где мы делимся теплыми воспоминаниями о прошлом. Совместных сцен в памяти с Дроздовым у меня всего несколько, и они не все хороши. Стоит только вспомнить наше свидание, за которое мне теперь перед ним особенно стыдно. «Да, я больше не хочу. Пойду в машину», — говорю я. Стряхнув с рук остатки соли от картошки фри, тщательно вытираю пальцы под давящее молчание окружающих. Выбросив салфетку в бумажный пакет, я забираюсь обратно в прохладный салон автомобиля. Алекс и папа собирают с капота последствия пира и вдвоем решают прогуляться до ближайшей мусорки. Дроздов, постояв немного у соседней двери, рывком открывает ее и падает рядом на заднее сиденье. Молчит. Давище так молчит. Не как несколькими часами ранее в участке, когда от его молчания веяло уютом, спокойствием и защитой. Я была невыносима, да? Решаю первой нарушить тишину, изучая обивку подголовника на кресле спереди. Молода, глупа и очень красива. Не задумываясь, отвечает Рома, и я так резко поворачиваюсь к нему, что простреливает затылок. Что... «Ты только что назвал меня глупой малолетней блондинкой». В полумраке авто его глаза мерцают и переливаются влажным блеском. Папа и Лекс ушли выкидывать мусор. Видимо, на Луну, за что я им очень признательна. Мне нравится оставаться с Ромой наедине. Даже если в моменты уединения мы начинаем ругаться, вот как сейчас. Дроздов вдруг улыбается, широко так, по-настоящему. Протягивает руку и щелкает меня по носу, как уже делал несколько раз. «А еще я сказал, что ты красивая. Это ты не услышала?» «Спасибо». Отвечаю благосклонно и перестав сжаться к своей двери, сажусь чуточку более расслабленно. «Не хочу, чтобы ты на меня злился за прошлое». Рома считает меня красивой. «Интересно, это распространяется и на сейчас? Когда я не накрашена с растрепанным хвостиком и в растянутой пижамной майке, которая выглядывает из выреза толстовки». Пожалуйста, я и не злюсь за прошлое. А теперь, когда мы все выяснили, скажи мне, Лена Конарейкина, кто будет оплачивать нашу липовую свадьбу, о которой раструбил твой отец?